Глава 31. Море-камень. Лето у северного побережья всегда коротко, а иногда оно и вовсе не приходит, когда море становится лохматым, а небо неделями раздражается сквозняками с севера и холодом, так что никому не слышно песен солнца, ведь тогда оно поет их в одиночестве, погрузившись в черноту. А сейчас годы морских льдов были позади и ожидались лучшие времена, Уже давно земля не белела в самый разгар синокоса Сегель-фьорцы уже целых восемь лет не косили в снегопад. А это первое лето нового века выдалось даже лучше, чем любое из тех, что дарил им минувший век. Так что тот айсберг оказался предвестником того, что в какие-нибудь несколько недель уничтожило его самого. За неделю до Иванова дня он полностью исчез. Значит, один из пророков оказался прав хотя нахваливали себя за это, как обычно, все трое. Ведь система у них, если разобраться, была совсем не дурна. Если выдвинуть о чем нибудь три различных прогноза, есть вероятность, что хоть один из них подтвердится. Зато осень пришла, как обычно, сердитая, словно капитан, который врывается в кубрик во время обеда, когда матросы сидят за десертом и приказывают Все наверх!» Уже более десятка лет боги погоды брали себе за правило устраивать сильную бурю 6 сентября, так что большинству мореходов это было хорошо известно. Норвежцы обычно старались не выходить в море на своих китобойных и сельделовных судах с первого дня сентября, после того, как их пароходы утаскивали прочь китовые туши. Тогда поднимались превелики шумы суета, в затоне хлопотали одновременно до четырех пароходов, и их белые дымы часто сливались, докучая многим, а больше всего противником второго заселения Исландии норвежцами. Как его называл хрепоправитель Хавстейн. Они были убеждены, что с тех пор, как эти стервятники наполнили весь фьорд треклятым туманом из своих труб, снегопадных дней стало больше. В последний вечер августа месяца хрепоправитель сидел за своей конторкой и писал квадратным почерком письма, адресованные А. Королевскому датскому комитету картографии, Б высочайшему Альтингу, в Сислюману Эйрафьордской Сислы, где он просил вымороть из документов и карт название «Сугробная коса» и присвоить зарождающемуся новому торговому городку имя Сегельфьорд. Постольку, поскольку подобное изменение будет способствовать немалому упрощению и окажет стуратовое подспорье морякам, особенно зарубежным, это соответствовало и привычке, закрепившейся в языке с усилением движения. К тому же сейчас не говорили, что такой-то хутор, пастор или судно находится в Гюльфьорде. Но на Сегюльфьорде разница была примерно такая же, как между в море и на море. Такая перемена ярко свидетельствовала о том, что поселок пошел в гору. В окно постучали. На крыльце стояла расплывшаяся в улыбках делегация с норвежского китобойного судна «Братели». «Крутогор» из Хёгесуна. Капитан, штурман и стюарт в парадных костюмах. А внизу на площадке стоял раскрасневшийся берсерк, могучий, как тролль, и редкозубый. Он положил на землю камень. Огромный, широкий, на удивление, светлого, желтоватого оттенка. За его спиной стояли несколько рядовых матросов, и все совершенно не по-исландски улыбались душей. Форма камня тотчас напомнила Ховстейну надутого палтуса. Но его можно было сравнить и с увеличенным мебельным гвоздиком. Он был отшлифован волнами, как морская галька, но не был похож на нее, потому что был идеальной продолговатой формы. А поверхность у него, как и сновидение, так что Ховстейну пришли на ум слова «драгоценность», смаракт, «победный камень». «Ах, как стурарташно! Мы вручаем вам этот красивый камень в знак уважения и благодарности за то благоволение, которое вы, в силу своего положения, как ленсман этого красивого фьорда, проявили к нам» издалека прибывшим родичам, нередко нуждающимся, порой просящим убежища, но всегда приходящим с добром. И пусть этот замечательный камень станет хотя бы символическим краеугольным камнем того нового поселения, которое поднимается здесь сейчас. Да здравствует наш друг Морекамень! Да здравствует магнетический Сегельфьорд!» Гер Эрвик, капитан, прочел этот текст с листа по-норвежски, Торжественно и восторженно, после чего в честь Ленцмана прокричали четырехкратное «Ура!». Затем хрепоправитель Ховстейн пригласил экипаж в гостиную и потребовал себе все стаканы и чашки в доме, потому что сейчас на берег выгрузились все славные бутылки. И в этой связи послал своей мильди взгляд, говоривший, «Вот сейчас ты сама увидишь, как мне приходится высиживать на кораблях, по несколько раз в неделю чокаться с этими неутомимыми любителями повеселиться», и выслушивать их бесконечные рассказы, чаще всего непонятные. Но здесь в экипаже был один рассказчик исландского происхождения, который разговаривал по-норвежски так, что супругам было легко понять его, и с каждой рюмкой он болтал все больше. Это был Штурман, брат книголюб Весельчак по имени Оскарсон, круглолицый, с прищуренными глазами, с роскошной бородой-воротником белого цвета и таким же воротничком на голове, вокруг до да красна просоленной лысины. Поговаривали, что его корни — «Вейрарфьорди», и к тому же он говорил на исландском языке «Золотого века», как это обычно бывает у уехавших соотечественников, правда, с небольшим акцентом. «Бог и хрепоправитель в помощь! Ха-ха!» Норвежцы явно отводили своему исландцу почетную роль и предоставляли ему заведовать всеми развлечениями в своем кругу. Они подняли бокалы с драгоценным сиянием «Лёйтена», И хозяйка Мильда велела своей дочери Хейди вынести гостям весь запас клейн в доме. А Ховстейну тем временем удалось после долгих увещеваний уговорить жену сесть рядом с ним и даже поднять бокалы вместе с гостями. Она согласилась с тем условием, что в ее бокал ничего не наливали. И это вызвало смех среди мужчин. Когда собравшиеся захмелели и к ним примкнули работники хрепоправителя и Магнус Пустолодочный из на дома, Экипаж пожелал, чтобы славный штурман рассказал супругам историю камня. Расставаться с ним без всяких объяснений норвежцам не хотелось. У каждой вещи есть история, а у этого морского камня очень хорошая история. Однако исландцы сомневались, стоит ли принимать на веру рассказ, который последовал за этим. Потому что Оскарсон сейчас был весьма навеселе. Естественно, начал заливать, к тому же историю камня он решил рассказать на языке страны льдов. Но как бы хорошо он не владел этим старинным наречием, исландцам всегда было трудно всерьез воспринимать тех, кто разговаривает на их языке с иностранным акцентом. Такими малочисленными и к родине привязанными были они в те времена. Если верить штурману, красивый камень много-много лет использовался на брателе вместо кнехтов, которым крепился такелаж, И, по его словам, был самым драгоценным сокровищем норвежского китобойного флота. Потому что раньше он по меньшей мере семь раз прокатывался вокруг всего земного шарика, и это самое наименьшее Тенгподе. Только подумайте об этом. Ведь к нам, Фегсон, этот камень, прибыл на датском фрегате, старом колониальном фрахтере, прошедшем семь раз семь морей. Ха-ха! И на этой датской палубе этот камень занимал почетное место. Это у них был своеобразный «Лук-Кистен», «Счастливый камень», поде. Он объездил весь свет, впитал в себе солнце на всех морях от острова Утаити в Тихом океане до острова Мордозагар у восточного побережья Африки. Оскарсону определенно нравилось произносить географические названия в такой манере, потому что он повторял их дважды для своих земляков, которым, впрочем, казалось, что в них все правильно. И вот, как говорят наши исландские земляки, масло вперед. фотчет море. Ха-ха. А на датскую палубу этот камень попал в индийском портовом городке Тарангабаде, или, как я предпочитаю называть его по-нашему, Таранкубате. Этот городок назывался Энданск колони, датская колония. А на самом деле в нем всего-то было один флагшток до да полпушки. И вот там наш камень, который теперь у вас станет краеугольным, Ин Iona Stein ин the — «Краеугольный камень нового Sigilfjorda». Он там стоял возле местного питейного дома, сколько помнят старики, и, очевидно, приобрел свой золотистый оттенок от того, что на него ежедневно порожняли содержимое горшков, как считают некоторые, или, как говорю я, от хорошей порции Мочиндии. Тут штурман принялся смеяться громко и долго. «Ха-ха, мочиндии Норвеги тотчас потребовали перевода этой остроты, подыскать которое оказалось непросто. На самом деле там было две версии, потому что другие говорили, что эта золотистость на поверхности камня происходит от, ну вот, забыл слово, да, от китовой желчи, валурин, китовая моча. Этот камень на самом деле изначально нашли в желудке кита, выловленного в Индийском океане, близ острова, который британцы называют «остров морского льва». Сияющий желудочной золотистостью он выкатился из этого сказочного мира, словно блюдо с ибисом из лампы аладина и с ним было связано мощное древнее заклятие. И сейчас Оскарсон наклонился вперед и понизил голос, так что сидящие вокруг него навострили уши. Мильда, Хафстейн, Хейда и другие их дети, Магнус Пустолодочный, работники капитана и Стюарт и все другие норвежцы, включая беззубого силача, а также дети и матросы, которые все еще стояли в дверях гостиной, потому что сейчас рассказчик вновь перешел на их язык. «На этом славном камне лежит такое заклятие, что там, где он стоит, все процветает», — произнес штурман. И так сощурил глаза, что идущие от них морщины углубились, а толстая солено-красная моряцкая кожа между ними выгнулась красивыми складками. «Вы только подумайте, ведь как только датчане забрали камени своей индийской колонии», Они ее потеряли, и, как гласит история, тот датский фрегат затонул совсем рядом с портом в Хегуссуне после того, как местные шалопаи украли с него тот славный камень. Тут все общество громко расхохоталось, словно хотело сказать «Вот выдумает же глупости». Но среди этого хохота Хафстейн уловил в глазах капитана Эврика взгляд, мимолетный взгляд, выражавший страх. А вдруг все это на самом деле правда? Но затем это сомнение скрылось во взрыве хохота, словно голова пловца в волнах прибоя. «Ленсман не очень этому верит», — произнес затем добродушно капитан Эврик и посмотрел Хавстейну в глаза. «Прежде всего, это очень красивый и особенный камень, и мы дарим его от чистого сердца». «Да это же Стурартова», — сказал хрепоправитель, широко улыбнулся и поднял свою рюмку. Капитан в ответ тоже поднял рюмку, и его голос заполнил собой всю маленькую гостиную хрепоправительского дома. «Выпьем же! За хороший контакт хороших людей с норвежцами!» «Выпьем!» — подхватили все остальные хором, и когда они осушили свои стаканы, Оскарсон тотчас прибавил, поглаживая свою белую бороду воротник. «Да, камню, который семь раз огибал земной шар и не потерялся, должна сопутствовать семикратная удача». Предлагаю выпить семь раз. Так и было сделано. для налиции худощавая Мильдерит следила за этими действиями, словно птица в компании лошадей. В рюмко предвкушающем подхихикивании на двух языках, которое последовало за этим, камень получил имя Море камень, таким образом избавив от этого прозвища самого хрепоправителя, который носил его в то лето. Затем все вышли, чтоб лучше рассмотреть это сокровище также туда принесло нескольких земляночников. Под стремительно, синеющим августовским небом продолговатый сияющий камень посвечивал в траве возле хрепоправительского дома, а собравшиеся обступили его полукругом и смотрели на него, словно на только что приземлившийся неопознанный объект. Капитан Эрвик предложил нескольким суконно надежным парням со старого хутора испытать на нем свою силу, но ни одному из них не удалось поднять эту штуку над землей. Дело было не в весе. Камень был не тяжелее обычного мешка с мукой. Всему виной была его широкая форма. Лишь обладателям самых широких объятий удалось поднять этот валун. Таким, как беззубый силач-норвежец, который принес его сюда с корабля, из причала. Тогда Хафстейн предложил Магнусу пустолодочному испытать на камне свою силу. Но у парня хватило ума отказаться, хотя он был силен, как вол. Для такой объемной ноши руки у него были коротковаты. Что сопутствует такому камню? Удача или незадача? Во всяком случае, что-то священное, какая-то скрытая сила. Уже намного позже того, как экипаж братели одарил всех на прощание пышнобородами лапзаниями и громогласностью и скрылся в темноте на косе, хрепо-правитель все стоял и смотрел на этот драгоценный камень-переросток, светло-песочный, мелко звездчатый. Он светился в темной траве, словно кусочек луны и раздумывал, куда бы его поставить, этот краеугольный камень нового Сегельфьорда. А потом пришла осень со своими хлоптами, забоем овец, тресковой путиной, и под Рождество камень так и стоял у дома там, где его положили норвежцы, окруженный льдом и потускневший от снега. Многие мальчишки с косы из лощины и других мест, особенно те, кто происходил из антинорвежских семей, успели помочиться на него, и тогда пополз слух, что после этого у них отвалились письки. Так что перспектива прироста населения нового городка оказалась под вопросом. Один из них вернулся назад с кувалдой и попытался отомстить за потерю органа мочи Но сам схлопотал сильный удар по коленке, когда кувалда отскочила на нее с этого чуда природы, как когда-то в древности топор гритира с узловатого корня. «Все вы со своим норвеголюбием никак не натешетесь, а мальчик после встречи с их камнем охромел», «Еле ноги волочит!» — крикнул рассерженный отец на крыльцо, где хрепоправитель стоял и дымил своей трубкой в лицо миру. «Ах, он поправится! Но какой же он все же стурартовый, этот морекамень! И это научит их, как обращаться со священными предметами!» «А вы верите в эти треклятые гремел отец, сняв шапку. «Так жарко ему сейчас стало! И угрожаю ею, хрепоправителю, словно это было...» Острейшее холодное оружие, а не влажное от пота кепка. «А если все верят, почему я не должен?» «Чё? Что это вообще за камень? Какой-нибудь окаянный черный петр, Какая-нибудь чертова трава?» не -се -се -се", ответил квадратный человек с бородой на груди, вынул изо рта трубку, повернулся к рассерженному отцу и понизил голос. «Сейчас к нам в город пришла сказка». «В город пришла сказка». Хотя в этом месте пока еще не было города, только один причал, четыре деревянных дома и несколько сараев. Да, и, конечно, церковь, лавка, три хутора, в землянках и столько же безземельных бедняцких хижин. И все эти жилища соединялись овечьими тропами разной степени грязности и стежками, пролегавшими вдоль тунов, пастбищ и жаротопных полян. Здесь все жили вместе в зеленом покое, женщины, кошки и мужчины, собаки, коровы и овцы, Крачки, чайки, дрозды и мыши. А недавно один мальчик видел на взморье возле угла крысу. Говорят, она держала маленький норвежский флажок. По весне все заметили, что вокруг моря камня трава выросла более сочная и зеленая, и перед домом хрепоправителя всегда толпилась скотина. Его собственные чужие коровы, ягнята, которых держали дома, они в стаде, бараны, а еще коза, йоуи, акулятника. И это создавало неудобства. В конце концов, Хавстейн велел перенести валун на древнюю каменную кладку у ручья недалеко от дома, и эта махина расположилась на ней удачно и больше всего напоминала то, что потом назовут «ландшафтная скульптура». Для переноски понадобилось двое человек. Хальбьёртен, сын Кристменда из Лощины, вероятно, смог бы поднять его и в одиночку, но никому не хотелось просить его дотрагиваться до предмета настолько норвежского. Когда на мокрый от дождя звездный камень светило солнце, на него было небезопасно смотреть, так ярко он сиял. А ведь это был всего-навсего старый кнехт с норвежского китобойного судна.